Глава 30. Эдди. Понедельник, 20 июля. Я всё время смотрю новости, не могу удержаться. Что мы имеем на данный момент? Один молодой человек мёртв, другой, печально известный Джейк Риордан, который помог Саймону Келлахеру подставить четвёрку из Бэйвью, пропал. Лис Розен седьмого канала в своём репертуаре с придыханием вещает о полном отсутствии новостей. Весь город как на иголках, гадая, чего ждать дальше. А значит... Внезапно лис исчезает, экран гаснет. «Эй!» Обернувшись, я вижу маму с пультом в руке. «Я же смотрела!» «Пришлось вмешаться», — говорит мама. «Это неправильно, Эдди. Если случится что-то важное, Элли нам сообщит». «Элли вообще не в курсе дел». Ворчу я, хотя это не его вина, что об исчезновении Джейка я узнала от детектива Мендосы. К тому же, когда я была в полицейском участке, Элли прислал мне кучу голосовых, так что отстал он ненамного. «Пожалуйста, пообещай мне». Мама осторожно опускается на стул напротив меня. Ее шикарное платье-футляр цвета лайма явно не предназначено для того, чтобы в нем сидели. Не носись по всему городу, как в тот раз после смерти Саймона. Не дай бог наткнешься на Джейка. Пусть полиция разбирается. «Мам, ты серьезно? По-твоему, наша полиция хоть на что-то способна?» Этот железный аргумент мама игнорирует. «Эдди, через полторы недели ты летишь в Перу. Почему бы пока не посидеть дома? Не буду я торчать тут 11 дней». Возмущаюсь я, хотя такая мысль приходила мне в голову. В любом случае, что бы ни советовала мама, меня всегда тянет поступить наоборот. «Пока этот монстр на свободе, нам лучше быть осторожней», втолковывает мне мама. Должно быть, я состроила гримасу, поскольку она, поджав губы, интересуется. «В чем дело?» «Да так», — бормочу я, и вдруг сама, не ожидая, говорю, как есть. «Значит...» «Сейчас он монстр. А раньше?» Щеки у мамы краснеют. «Мы с тобой плохо разбираемся в людях, согласна? Мы ведь считали Джейка лучшим парнем на Земле, настоящим подарком судьбы. Боялись, как бы он не понял, что я его недостойна. Одна Эштон видела его насквозь, вот только мы ее не слушали. Я не решаюсь озвучить мысль, и когда я говорю «мы», я имею в виду тебя, мам. «Мне-то откуда знать?» Я была ещё ребёнком. Я жду, что мама упорхнет под каким-нибудь предлогом, а сама пойдёт к винному шкафчику. Это её обычный способ избежать неудобного разговора. Но она расправляет складку на платье и говорит. «Знаю, я подвела тебя, Эдди». От удивления я молча гляжу на неё, а мама продолжает. «Почти всё твоё детство я была несчастна. С твоим отцом разбежались, затем с троем, Я думала, проблема в этом, и не хотела подобной судьбы для вас, Сэштон. Я думала, если вы встретите достойных мужчин и построите с ними семью, то все у вас сложится иначе. Но вышло по-другому, да? Мягко сказано. Усмехаюсь я. Эштон первое это поняла. Я поверить не могла, когда она ушла от Чарли. Решила, что она рано сдалась и тебя призывает к тому же. Но она у нас умница, да? Сильная девочка и ты тоже. Ох, язык у меня немеет. Я ненавижу Джейка за то, как он с тобой поступил. И еще больше, за то, как ты из-за него себя чувствовала. Мне очень жаль, что я такое допустила. Все складки у мамы на платье разглажены, и она принимается за кашемировый плед, лежащий рядом. Никудышная я мать, да? По крайней мере, ты была рядом, говорю я. У мамы вырывается горькая усмешка, и я добавляю, «Серьезно, в отличие от отца. Встретив Кортни, он совсем о нас забыл, так что никто не может сказать, что ты не участвовала в моей жизни». Одно из самых ранних моих воспоминаний — как мама готовит меня к детскому конкурсу красоты. Она расчесывает мне волосы, аккуратно их разделяя, и слегка завивает каждую прядку щипцами. Помню, как я наблюдала за ее сосредоточенным лицом в зеркале и наслаждалась тем, что все внимание она уделяет мне. Может, мамина забота не всегда имела правильное выражение, зато она была. И мама по-прежнему обо мне заботится, пусть даже я обращаюсь с ней, как с малознакомой надоедливой соседкой. «Это точно», — сухо говорит она. «Впрочем, на что-то я сгодилась» ведь ты выросла прекрасным человеком. Наверное, сейчас самое время обняться, но женщины в моей семье не часто такое практикуют. Даже сэштон мы неуклюже сталкиваемся вместо обнимашек. Не успеваю я даже попытаться, как мама протягивает руку и заправляет мне за ухо выбившуюся прядь. Надеюсь, ты когда-нибудь вернешься к натуральному цвету, Эдди. Волосы всегда были твоим богатством». Обычно меня бесят такие замечания, однако в этой частичке прежней мамы, при всех прочих переменах, есть нечто успокаивающее. Поэтому я не огрызаюсь, мол, нормальные у меня волосы, а говорю: только представь, скоро ты станешь бабушкой. Каким-то образом маме удается просиять и поморщиться одновременно. Я как я умудрилась так быстро перейти в разряд бабушек, не бабушек? А бабуёнце, усмехаюсь я. Ну уж нет. А как тебе бабандра? Это гибрид слова бабушка с маминым именем Андреа. Судя по лицу, мама не в восторге, так что я предлагаю новый вариант. Биг мама? Перестань. Бабанни? Банни? Похоже, она не до конца меня расслышала. А что? Мне нравится. Звучит очень мило. «Вообще-то я сказала «бабанни»,» — улыбаюсь я. «Ладно, потом утрясем детали». «Сколько-сколько?» — изумляюсь я. «Ничего себе!» Мэйв жестом закрывает рот на замок. «Я обещала не говорить. Когда Нейт тебе расскажет, изобрази удивление, хорошо?» Она открывает ноутбук и располагается рядом со мной на кровати, прихватив дополнительную подушку. Просто не могла держать это в себе. Я до безумия за него рада. Как круто все меняется, с ума сойти. Это точно. Кстати, у меня тут тоже состоялся разговор с моей никудышной мамой. Но денег я не получила, только намек на обнимашки. Говорю я таким тоном, чтобы Мэйв сразу поняла, я прикалываюсь. Конечно, я не отказалась бы от такого подарка судьбы. И вместе с тем я очень рада, что повезло именно Нейту. Порой я за него беспокоюсь. Он застрял в Бэйвью, словно в ловушке, в то время как остальные, даже я, хотя мне потребовалось время, планируют двигаться дальше. Теперь и у него есть выбор». «Все-таки хорошо, что мама тебя поддерживает», — замечает Мэйв. «Пусть даже этому косвенно поспособствовал Джейк». Да, разговор вышел душевным. Положив голову Мэйв на плечо, Я наблюдаю, как она листает сайты на ноутбуке. «Итак, что у нас нового? Сведения от Ванессы пригодились?» «Пожалуй», — отвечает Мэйв. «Да, мы подозревали, что у миссис Риордан был роман с Александром Мелтоном. Получили подтверждение. Главный вопрос вот в чем. Правда ли Александр утонул? И если нет, кто убийца?» Выждав пару мгновений, она добавляет. «Ты же помнишь мою любимую присказку?» «Не доверяй совпадениям?» «Нет, другую. В интернете все рано или поздно себя выдают?» «Ого, ты правда меня внимательно слушаешь?» Мэйв, похоже, польщена. «Нет». Она переходит на шепот. «Виноват всегда муж». Я поднимаю голову, чтобы внимательно на нее посмотреть. «Ты никогда так не говорила?» Мэйв раздраженно вздыхает. «Ладно, не говорила» потому что в любом Тру Крайм-подкасте это уже сказали за меня. «Так ты думаешь, что мистер Риордан?» Я замолкаю, стараясь припомнить, когда в последний раз его видела. «Ах, да, на слушании по делу Джейка. Он сел так близко к сыну, насколько позволил суд, а на меня ни разу не взглянул, даже когда я отдавала показания». «Убил Александра Элтона?» — заканчивает Майв. «Вполне возможно». «У него был мотив, и если они с Джейком хоть немного похожи...» «Похожи, я сглатываю. Причем сильно». «Но миссис Риордан не стала бы жить с убийцей?» «Почему нет?» — говорит Мэйв. «Вероятно, она не в курсе. А может, муж ее запугал». «Даже если ты права, каким образом это связано с тем, что происходит сейчас?» «Ну, давай предположим, что Джейк исчез не по собственной воле». Возможно, это он. Третье звено в цепочке практика ведет к совершенству, что отсылает нас к последней рекламной кампании Александра Элтона. Зачем Элтонам Фиби или Регги? Не знаю. Вздыхает Майв. Единственная весомая зацепка – смерть Александра. Поэтому я решила изучить его семью. Его жена умерла, чей и Челси мы уже отыскали в сети. И знаешь что? Я нашла. Чендлера. Она открывает вкладку с фотографией, на которой полукругом стоят улыбающиеся люди, а в центре парень с дипломом в рамке. Знакомся, работник месяца в страховой компании Пеннер. Уверена, что это он. Прищурившись, я гляжу на фото. Впрочем, когда Майф увеличивает картинку, я замечаю сходство с Чейзом. А где у этой компании офис? Вагаё? Возможно, Чендлер сейчас в отпуске, предполагаю я. Судя по статье, награждение лучшего работника проводилось в тот день, когда исчез Регги. Ой, такого я не ожидала. Вот именно, ой. И что теперь? Мэй вздыхает. Ума не приложу. Других теорий у меня нет. Я уже подумывала подбить Фиби на еще одно собеседование в Конрад и Олсен. Вдруг узнает что-то новое об Александре. Возможно, кто-то из коллег его ненавидел. Рекламный бизнес — суровая среда. В ответ на мой скептический взгляд она разводит руками. Понимаю, я хватаюсь за соломинку. Впрочем, неважно, Фиби все равно нас покинула. То есть, — подскакиваю я, — ее опять похитили? Не в буквальном смысле, — быстро поправляется Мэйв. Сейчас она работает с Луисом в кафе, но всякий раз, когда я заговариваю о планах, Она меня динамит. Мол, у них с Эммой дела. Могу представить. Говорю я, едва не добавив, что у Фиби все лето ведет себя странно. Однако я не хочу отклоняться от темы. Наверное, Александр и правда мог повздорить с коллегой. Но... Для Бэйвью такой конфликт мелковат, не находишь? Ты же сама говорила. Похоже на историю Джареда Джексона. «Еще одна разрушенная семья». Александр Элтон утонул, а его жена, не справившись с горем, разбилась на дороге. Когда Мэйф рассуждала об этом на пляже, меня рядом не было, но с тех пор она еще не раз делилась своими догадками. Мэйф расплывается в улыбке. «Да, именно так я и сказала. Все-то ты подмечаешь, Эдди». «Подмечаю и запоминаю», — говорю я. Итак, у нас есть четкие даты. Премьера пьесы, и церемония награждения страховщиков, которые исключают Чейза и Чендлера из списка подозреваемых. Они не могли быть в Бэйвью в эти дни. А что насчет Челси? Я помню, она учится в Англии, однако сейчас лето. Вдруг она выкладывает старые фотки? Я тоже об этом думала. Мэйв открывает другую вкладку. Но Челси выложила селфи с семинара, который проходил совсем недавно. На экране ноутбука уже красуется страничка Челси Элтон в Инстаграме. Мэйв кликает по первой фотографии. «Смотри, вот она на лекции экономиста из Всемирного банка. Два дня назад». Мэйв резко втягивает ртом в воздух. «Я не понимаю, почему. В фотографии улыбающейся девушки рядом с лектором в очках нет ничего странного». «Что такое?» — интересуюсь я. «Сволочь!» — бормочет Мэйв. Ее пальцы мечутся над клавиатурой. «Да что такое?» — уже громче повторяю я. «Погоди, мне надо сделать скриншот, пока кое-что не исчезло. А скоро, думаю, исчезнет». «Уф», — успела. «А теперь прочитай первый коммент под этой фотографией». Она передает ноутбук мне. Комментарий оставила девушка под ником «Собака Софи И Эйч Эйч Тринадцать» чья аватарка невероятно похожа на фото Челси Элтон. Она написала «Прекрати воровать мои фотки, психопатка». Погоди, что? Кто это вообще? Мэйв кликает по юзернейму, и на экране появляется инстаграм-страничка некой Софи Хикс Хартуэлл. В ее кратких сведениях о себе значится «Обожаю чай, учусь в Оксфорде, не будите, если сплю». Все фотографии, которые я видела на страничке у Челси, есть и у Софи, плюс много других, где она с друзьями на вечеринках, в кафе и, вероятно, в общежитии. «Вот черт», — говорит Мэйв почти восхищенно. «Я повелась на самую банальную уловку, пыталась обхитрить Чейза» но даже не подумала, что его младшая сестра точно так же дурит всех, кто ее разыскивает. Софи Хикс Хартуэлл даже чем-то похожа на Чейза, да? Проблема Челси в том, что у нее слишком много подписчиков. Да, популярный аккаунт выглядит менее подозрительным, зато растут шансы, что на него наткнутся друзья девушки, чьи фотографии она ворует. Так, скорее всего, и вышло. Мэйв возвращается на страничку Челси. Комментарий Софии уже стёрт. Челси быстро отреагировала, но уже поздно. Мы увидели, что она лжёт, и главное теперь узнать, где она. Заканчиваю я, вглядываясь в экран.